Не чуть не беспокоясь за потрепанную форму, хорош бы он был, не позаботившийся о замене заранее. Великий князь в три широких шага догнал гостеприимного хозяина. Ты определённо прогрессируешь, Мишель. Да-да, я заметил. Яд твоё разочарование в его голосе могли бы убить средних размеров анаконду. Ну, как минимум две попытки ты своей бдительностью сорвал, ещё одну достаточно успешно парировал. Хотя сам понимаешь, редко какую адскую машинку бомбисты не печкуют отравленным железом. Так что тут шансы 50 на 50. В следующую нашу встречу мы обсудим вопросы медицинского характера, и также я был бы весьма рад услышать от тебя самое малое три способа парирования угрозы длинноствольного оружия и соображения насчёт марксистов. Ха, будет интересно. Задумчиво коснувшись подбородка, гость напомнил Что насчёт моего промаха? Вообще-то специальность Лизы, так её имя Елизавета? О, прости. Её талант несколько в другой плоскости. Она проверяет лояльность людей, служащих на ответственных постах в моих компаниях. То есть может познакомиться с кем угодно и где угодно, очаровать и закружить голову любовным дурманом, прощупать на слабости. о том, что таких специалистов у него в службе наблюдения ни одна и даже не две дюжины, о оружейный магнат упоминать не стал. Лишние подробности только убивают интригу. Молчание, в котором они шли следующие пару минут, со стороны хозяина было спокойно-выжидающим, а со стороны его гостя явно заинтересованным. А так красивая дама, что попалась на встречу, Остановившись, Огренев с нескрываемым удивлением поглядел на возвышающегося над ним молодого августейшего дылду, смущенно поправляющего испачканную форму. То ли князь в свои двадцать девять лет как-то незаметно постарел и охладел к женским прелестям, то ли у двадцатилетнего великого князя в крови вместо адреналина иные гормоны бурлят. — Это ее коллега. Мишель, неужели жизнь младшего брата самого государя императора полна таких тягот и лишений? Ведь к твоим услугам все балерины Большого императорского театра, или ха, неоднократно проверенные и высочайше одобренные достоинства несравненной Малечки Кшесинской. Заставы страдалец спрятал лицо в ладонях. Вот уж не думал, что ты настолько брезглив. Кто бы говорил? Я всё же смог научить тебя чему-то плохому. 1 мая года 1898 от Рождества Христова всю Российскую империю постиг очередной страшный удар. В своей постели, не приходя в сознание, почил великий князь Николай Михайлович. Его сильное и мужественное сердце, изнуренное долгой борьбой с предательски подкравшимся недугом... Господи, да кто там у Сытина некрологи пишет? Или это уже готовую болванку с самого верха спустили, а он только вставил? Небрежно сложив и кинув в урну пахнущие свежей типографской краской аргументы и факты, недовольный чиновник в вицмундире военного ведомства покрутил головой. «Ага, вот ты где!» Наплевав на этикет и нормы приличия, он коротко свистнул малолетнему распространителю прессы. "Свежие газеты, покупайте свежие газеты! Вам какие, ваше высокоблагородие, правительственный вестник и деловой мир?" Приняв рупор официальных властей, надворный советник нетерпеливо порылся в кармане, выудил подвернувшийся полтинник и щелчком пальца впереправил его трудяге. Быстро пробежав глазами по начальным строчкам жирного заголовка, чиновник без сожалений выкинул вестник в урну, переведя взгляд на протянутую к нему ладонь с кучей засаленных медиков. Глаза зацепились за застарелый и наживой шрам, некогда вспахавший запястье и уродливой бороздой ушедший вверх по руке. Впрочем, вспыхнувший был интерес тут же и угас. Оставь себе. Пока довольный паренёк прятал подаренную сдачу в отдельный кармашек, Покупатель энергично шелестел второй газетой. Последние новости о ходе испано-американской войны. М-м, да, всё как и предполагалось. Новое поступление в урну не замедлило себя ждать. Тем временем распространитель огляделся и быстро подобрался к потемневшей от времени мусорке, из которой призывно выглядывали сразу три свежих газеты. В упор не замечая хитроумных манёвров лопоухого коммерсанта, Привередливый читатель глянул на стрелки наручных часов и неохотя кивнул. Со стороны, наверное, казалось, что мужчина на мгновение склонил голову, отдавая последние почести умершему члену дома Романовых. Не самому плохому, кстати. В сравнении с ныне здравствующим двоюродным братом государя императора, его императорским высочеством Кириллом Владимировичем, покойный выглядел просто образцом порядочности и здравомыслия. Эх, такой, такой день испортили. Еще этот алкаш великокняжеский сдох не вовремя. Теперь придется ждать окончания всеимперского траура. Тем временем, откликаясь на разрешающий кивок с Исаакиевской площади к дому со львами, подкатил черный лимузин, спешащий увезти раздраженного Агренева подальше от пней, окопавшихся в главном военно-техническом управлении военного ведомства. Дом Лобанова-Ростовского в обиходе дом со львами. памятник архитектуры, в котором до 1917 года располагалась часть отделов и подразделений военного ведомства Российской империи. Вообще-то гнев оружейного магната был связан не столько с возрастом мундирных ретроградов, сколько с их повышенной хитросидалечностью, ценой поменьше, числом поболее и чтобы не шибко сложно в производстве, обслуживании и ремонте. Именно так, по мнению начальствующих чинов, должен был выглядеть идеал армейского снабжения. По мнению же князя, заявленным характеристикам лучше всего соответствовал лом, причём даже не катаный и стальной, а отлитый из обычного серого чугуна, дешёвый, простой и очень многофункциональный. И вдарить им можно от всей души, и в догонку кинуть, да и на манер штыка во вражеское пузо воткнуть. Милое дело. Плаца та льда почистить. Грязь с сапога сбить, принужди любую стенку разломать, спину почесать. Ну не лом, а просто сгусток достоинств. Козлы-винтороги. Усевшись в личный лимузин, первым же делом слуга государев распорядился ехать не торопясь, а лучше вообще дать по городу небольшой кружок. Затем отгородился от водителя полупрозрачной перегородкой, поднятой забавно жужжащим электромоторчиком. Потом перекинул небольшой рычажок на дверце, Отчего толстенный стеклопакет медленно опустился вниз на десяток сантиметров. Полинепробиваемость этого окошка имела свою цену и немалый вес, но приятный майский ветерок определённо стоил некоторых неудобств. Последним действием стало расстёгивание части крючков и пуговиц на порядком острочертевшем вид смундире и небрежно сброшенная на сиденье фуражка. Только после всего этого он уперся с затылком в упругий кожаный подголовник и слегка расслабился. Нет, в принципе, Александр был в чем-то даже и согласен с военными инженерами и интендантами. Если уж среднестатистические призывники из крестьян умудрялись сверхнадежные игольчатые штыки регулярно гнуть, ломать или вовсе терять. Впрочем, как и их отцы-деды, в свое время не менее успешно пролюбливавшие штыки от берданок. Так что ж теперь новую технику в вообщенье вводить? Эван, полевые телефоны в военном ведомстве мигом оценили, вот только выводы какие-то неправильные сделали. Вместо создания специализированных учебных частей для подготовки нижних чинов связистов, чинуши от чего-то решили всего лишь добавить дополнительную роту в штатное расписание режского учебного унтер-офицерского батальона. Это, видите ли, вполне покроет все ближайшие нужды российской императорской армии в столь специфических кадрах. Совсем уж ретроградами хомяки в Вицмундирах не были, собираясь как-нибудь при удобном случае поднять этот вопрос в главном военно-техническом управлении военного министерства. Ну, когда момент созреет и свободные казённые суммы появятся, Пока же они лениво обсуждали, не устроить ли работникам коммерческих телеграфных и телефонных предприятий краткосрочные сборы, на коих гражданские связисты быстренько бы научили всем тонкостям своего дела будущих унтеров из Ржевского училища. А уж те в свою очередь, это ж какая экономия для казны выйти может. Кстати, а кто это у нас владелец самой большой телефонной компании в России и по совместтельству известный патриот С подготовкой унтиров для пулемётных команд в Риге справляются как-нибудь с Божьей помощью и телефонную машинерию при взойдут. Так что ли? Поцелуйте птицу Обламинга, господа хорошие, или вон компания Бел, Эриксон и Лисименса и Гальские докапывайтесь со своими извращениями. Нет, ну вот же уроды. Им готовые решения предлагают, а они всё заболтать наровят. Вообще-то, Александр на заслуженных военных инженеров всей Российской империи особых надежд никогда и не возлагал. Просто ну вот захотелось ему для разнообразия попробовать решить всё легальным порядком, а не как всегда. Весна на него что ли так странно подействовала. Дожать инженеров в порядке эксперимента или ну его. В способности постепенно продавить нужное решение он не сомневался, но и нервы у него тоже были не казёнными. очень даже родными. К тому же, кроме техников, на этой неделе у него было заседание с их коллегами из воздухоплавательного комитета, а на следующей неделе сразу три совещания с крепостными касательно работ по переоборудованию изрядно устаревшей мелководной базы Бэйянского флота империи Цин под нужды Российского императорского флота. Крепостное отделение Главного инженерного управления военного министерства ведало подготовкой проектов строительства крепостей и укреплений, а также запасами инженерно-технического оборудования.